Часть 4. Как общение сделать печеньем. Глава 12. Кто говорит? Слон. Как из маленькой закомплексованной моски превратиться в большого, значительного слона. В данной главе мы рассмотрим 10 ключей успеха. 10 граней раскрывающих вашу индивидуальность. Десять помощников в решении практически любой творческой задачи. Проблемы. И вообще, хватит предисловий, начинаем движение. Возможно, иногда вы замечали, что говорит человек вроде бы чушь и вроде бы вам это понятно, но вы его всё равно слушаете. При этом человеку вовсе не обязательно обладать каким-то даром. Он просто знает… Что помимо того, что мы говорим, очень важно, как мы это делаем. То есть условно в беседе можно выделить вербальную и невербальную составляющую. Вербальная это как раз то, что мы слышим, понимая или не понимая. Невербальная движение тела, тембр голоса и всё остальное, на что мы реагируем помимо смысла слов, которые слышим. Интересные наблюдения можно провести с детьми. Они ещё не такие логические и умные, разумные, как мы. Поэтому, в принципе, ребёнок может смотреть мультфильм на абсолютно незнакомом и даже не близком ему языке. При этом первый вопрос, возникающий у взрослых: он понимает? А ему и не обязательно понимать. Однако ребёнок никогда не будет заниматься тем, что ему абсолютно не интересно. Это значит, что существует большой пласт информации, передающийся не только словами, но и чем-то ещё. Рассмотрим примеры. Моя знакомая рассказывала, что когда она выступала с танцевальными номерами в ночных клубах, их хореограф часто употреблял слово продавать. Не в том, конечно, смысле, который первым приходит на ум, но что-то в этом действительно есть. Ты продаёшь свой танец. И если он нравится, на тебя приходят смотреть снова и снова. Так и здесь. Насколько тщательно мы подаём или продаём себя. Об этом мы редко задумываемся. Всё идёт по накатанной. Но ведь есть же, наверное, способ продать себя дороже. Помните диалог Новосельцева и Мымры в служебном романе? Очень хочется произвести на вас приятное впечатление. Вам это удалось. Уже усилить хочется. В общем, Если вам необходимо усилить словесное воздействие на собеседника каким-то иным способом, предлагаю немного абстрагироваться и подумать. А что мы есть? Мы есть тело. Мы есть человек. Мы есть профессионал. Мы есть женщина и тому подобное. Мы есть многогранный бриллиант, но по какому-то странному стечению обстоятельств все свои грани не раскрываем. Более того, очень часто мы обходимся лишь одной. В результате мы недовольны, неэффективны и ещё не, не, не. Скатываемся к самокритике и прочим негативным вещам. А надо-то всего лишь собрать все свои грани в единое и наслаждаться. Рассмотрим самый популярный женский вопрос восклицания. Почему мужчинам нужен только секс от меня? Давайте разбираться. Милые женщины, как вы собираетесь на свидание? Пилинг, шугаринг, ещё какой-нибудь инк, маникюр, педикюр, макияж. Ничего не забыл? Ах, да, ещё нижнее бельё самое классное. Платье самое любимое. Или нет, лучше новое, да. Так? Кто из вас колдует над причёской у зеркала, готовится к увлекательной беседе о мизонах, базонах и прочих чудесах микромира? Думаю, что никто. Итак, мы появляемся в дверях ресторана во всей красе. Медленно подходим к мужчине, сидящему за столиком. Стоп-кадр. Вопрос. Кто или что пришёл на свидание? Ответ простой. На свидание пришло тело. Теперь давайте посмотрим со стороны мужчины. Он позвал вас на свидание. Пришло тело. Нормальный мужчина его хочет. Как видите, ответ лежит на поверхности. На самом деле всё просто. Рассмотрим другой пример. Вы крутой прокачанный работник. Собираетесь на совещание. Весь такой упакованный в костюме, к голове можно проектор присоединять, на экране презентации высветится. Снова вопрос. Кто идёт на переговоры? И снова отвечу сам. Голова. Одна такая большая голова на ножках. Возможно, всё пройдёт успешно, а может и нет. Почему? Снова не все ресурсы использованы. Я сейчас не призываю вдохновенно рассказывать на свидании о законах Кирхгофа или не готовиться к совещаниям вовсе. Хотите быть только телом или только головой? Пожалуйста. Хочется большего. Хочется быть многогранным всегда и везде. Хочется достигать целей в общении. Хочется научиться грамотно мотивировать и просить окружающих, а в особенности свою половинку. Хочется назначать достойную цену за свой труд. Вперёд. Я помогу. Главное условие при прослушивании выполнение всех заданий без раздумывания. Надо оно или не надо, для чего и зачем? Будут действия, будет результат. Он просто неминуем. Ключ номер 1. Я человек. Давайте, дорогие слушатели, сядем с вами и подумаем. Кто вы? Да-да, что вы за человек? Какие замечательные качества вам присущи? Предлагаю написать список из не менее 20 пунктов. Из опыта я знаю, что в одиночку сидеть и сочинять не особо интересно. Поэтому с удовольствием к вам присоединюсь и приведу примеры. Первое доброжелательный. Второе общительный. Третье умею рассказывать анекдоты. Четвёртое хорошо мотивирую людей. Пятое оптимистичный. Шестое креативный. Седьмое гостеприимный 8 честный 9 умею слушать я привёл тут всего 9 у вас должно быть не менее 20 заодно прокачаем с вами навык хвалить себя а то ругать мы себя умеем а хвалить рука не поднимается написать рот не открывается произнести срочно исправляемся и записываем записываем записываем свои качества как человека. Ключ номер 2. Я профессионал. Наверняка мы все чему-то учились, что-то осваивали, прокачивали какие-либо свои навыки, и наверняка мало кто из нас задумывается о том, что это наш мощнейший ресурс, который можно брать с собой не только на работу или учёбу. Итак, Давайте сейчас похвалим себя как профессионала. Какие качества нам присущи? Что мы умеем делать? Опять же, чтобы вы не скучали, я перечислю полезные навыки вместе с вами. Первое. Легко анализирую информацию. Второе. Легко обучаюсь. Третье. Перемножаю двузначные числа в уме. Четвёртое. Умею составлять схемы, строить таблицы. 5. Умею объяснять новый материал доходчиво. 6. Умею работать в команде. 7. Свободно говорю на финском языке. Уйгурском, китайском, немецком или любом другом. Напомню вам, что количество пунктов должно быть также 20 или больше. Ключ номер 3. Я женщина. Я мужчина. Одна из важнейших наших ролей в жизни гендерная. К сожалению, мы не всегда об этом помним и не всегда берём этот ключик с собой. Так происходит опять же потому, что мы привыкли к перекосам и берём с собой что-то одно под задачу. Традиционно приведу примеры. Итак, давайте подумаем, какие же вы женщины замечательные. Первое мама двоих детей. Второе Люблю готовить. Третье создаю уют. А мужчины? Первое сам делаю ремонт. Второе зарабатываю много денег. Третье провожу с семьёй много времени. Здесь я привёл лишь малую часть. Вы, как и в предыдущих пунктах, пишите как можно больше. Ключ номер 4. Я тело. Наше тело – мощнейший ресурс, который мы можем использовать в общении и про который мы часто забываем. Не случайно героиня фильма «Девчата» мечтала «Вот иду я, красивая, по улице, а мужики вокруг так и падают, так и падают и сами с собой в штабеля укладываются». На телесные реакции люди реагируют даже более охотно, чем на всё остальное. Это объясняет, почему в последнее время – Всё большую популярность обретают книги и курсы типа Язык тела. Итак, нам с вами сейчас предстоит внимательно посмотреть на своё тело. Какое оно? Чем оно нам нравится? Чем в нём мы гордимся? Для понимания темы приведу примеры для женщин. Первое сексуальная, второе длинные ресницы, третье красивая грудь. 4. Тонкая талия. 5. Пропорциональное телосложение. Для мужчин. 1. Спортивное. 2. Сильное. 3. Пропорциональное телосложение. Обязательное условие. Пунктов должно быть 20 или больше. Ключ номер 5. Мои университеты. И раньше учиться было само собой разумеющимся, а сейчас это вообще тренд. И все мы стараемся плыть по течению. Заканчиваем ещё пару университетов сверх уже имеющихся, посещаем курсы, семинары, тренинги и прочее. И редко задумываемся, что это всё наш мощнейший ресурс, который поможет нам во много раз повысить эффективность общения. Сейчас сосредоточились и записали все наши образования, курсы, семинары, тренинги. Постарайтесь ничего не упустить. Я присоединюсь и приведу примеры. Первое курсы кройки и шитья. Второе факультативы по биохимии. Третье народные танцы. Четвёртое курсы юного техника. Пятое тренинг личностного роста. 6. Школа-гимназия. 7. Технический университет города. Специальность. 8. Курсы повышения квалификации по специальности. 9. Семинар на тему. Здесь я не буду вас ограничивать количеством. Но помним, чем больше мы напишем, тем лучше для нас. Ключ номер 6. Мои путешествия. Хотелось бы продолжить разговор на тему ресурсов, которые всегда будут с вами. Ресурсов, которые никто и ничто у вас не отберёт никогда. Одни из таких мы рассмотрели выше. Это мои университеты. Инвестиции в себя всегда окупаются. Более того, это всегда самые выгодные инвестиции. Сейчас мы поговорим Ещё об одном мощнейшем ресурсе, отражающем наш жизненный опыт. Это путешествие. Наверняка каждый из вас где-то побывал. В пределах родной страны или за границей не имеет значения. Это наш мощнейший опыт. Наш багаж, который нужно брать с собой всегда и везде. Давайте перечислять. Как это может выглядеть? Например, вот так. Анапа. 1990 год. Ленинград. 1991 год. Алматы. 2003 год. Сеул. 2011 год. Бангкок. 2012 год. Или заполните таблицу с двумя графами: Место и дата. Или придумайте свою форму. Ключ номер 7. Моё окружение. В любом случае, вокруг нас есть друзья, родственники, которые также являются нашим важнейшим ресурсом. Давайте перечислим всех, кто рядом с нами. Это могут быть: первое мама, второе папа, третье муж, жена, четвёртое ребёнок, дети, пятое любовник любовница. Ключ номер 8. Я творческая личность. Немного философии. Бог создал нас по своему образу и подобию. В каждом из нас есть частичка Бога. Даже если вы, дорогой слушатель, не верите вообще или верите во что-то своё, сложно отрицать тот факт, что человек рождается творческим. Он жаждет творчества. Посмотрите на детей. Сколько в них энергии созидания и фантазии. Взрослея, мы не перестаём творить. Женщины, например, пытаются сотворить нужного им мужа, искренне веря, что если пилить почаще, то всё получится. Мужчины экспериментируют со своими подчинёнными и так далее. Правда, мы совсем перестаём замечать, что наше творчество порой проявляется в самых простых делах. В приготовлении еды, в уборке, в выполнении заданий на работе. Что и говорить? Даже цветы выращивать и сексом заниматься можно творчески. Многие из нас выражают себя в том, что мы привыкли называть творчеством: рисование, вязание и так далее. Сейчас подумайте, в чём проявляется ваше творчество? И напишите не менее 20 пунктов. Я вам немного помогу. Первое Приготовление пищи. Второе. Создание интерьеров. Третье. Выполнение заданий на работе. Четвёртое. Воспитание ребёнка. Пятое. Создание и продажа бизнесов. Ключ номер 9. Мои хобби. Этот ключ немного похож на предыдущий. Хобби отличается лишь тем, что мы твёрдо знаем, ага. Вот это моё хобби. Приведу пример про девушку-переводчика. Переводы для неё это всегда творчество, но не хобби. А вот когда её спрашиваешь: "Есть ли у тебя хобби и какое?" она отвечает: "Есть. Я танцую". То есть танцы в данном случае хобби, хотя и творчеством могут быть, если она придумывает постановки. Итак, записываем свои хобби. Желательно тоже не меньше 20. В принципе, хобби тема понятная, но на всякий случай приведу примеры. Первое кулинария. Второе вышивание, вязание, шитьё. Третье рыбалка. Четвёртое коллекционирование. Пятое путешествия. Шестое дача. Ключ номер 10. Мои финансовые ресурсы. Свои финансы и активы знать полезно. Хотя бы для того, чтобы, если накроет печалька на тему «Ой, у меня ничего нет», «Бедный я несчастный», можно было открыть, посмотреть, порадоваться. Но для начала, конечно, напишем не более 20 пунктов, чтобы было что открывать. Приведу примеры. Первое. Страховка. Второе. Счёт в банке. Третье. Квартира, дача. Четвёртое машина. Пятое шуба. Шестое бриллианты. Седьмое мясорубка. Восьмое кот. Ну это шутка, конечно. Главный вопрос, ответ на который вы ждёте, наверное, с ключа второго, третьего, что с этим делать? Всё просто. Сводим все ключи в таблицу. Один столбик, один ключ и минимум два раза в день просматриваем. Если предстоит важная беседа, то обязательно посмотреть перед встречей. В идеале перед каждым перемещением из пространства в пространство, ибо никогда не знаешь, где тебе повезёт. Макс Фрай. Ещё один важный и уже привычный вопрос. Какие вам от этого бонусы? Смею полагать, что после прочтения всех 10 пунктов вы уже совсем по-другому будете к себе относиться. Вы стали больше и шире. Вы скорее всего осознали, насколько вы потрясающая, многогранная и богатая во всех смыслах личность. Теперь вы можете начинать свой день с этих ключиков. Теперь вы сначала напомните себе, кто вы, а потом будете назначать нужную вам цену за свой труд. Теперь на свидании будет ходить не только тело, а на переговорах больше никто не увидит умную голову на ножках. А если вы будете каждый день по одному пункту в каждую колонку дописывать, то я вас уверяю, эффективность ваша возрастёт минимум в два раза. Вместо вывода «Теперь, мой дорогой слушатель, я верю, что вы никогда больше не станете прежним. Теперь, куда бы вы ни пошли и что бы ни говорили или делали, это будет делать большой, значительный, уникальный человек». И такому большому и значительному человеку я хочу подарить приятный бонус. Примеры жизненных ситуаций, дверей, которые можно открывать совершенно неожиданными способами, используя свои ключики. Итак, какие ещё бонусы могут нам прилететь за список ресурсов, кроме невероятного повышения эффективности? Первое. Почему очень желательно всегда помнить о ключике, я человек Рассмотрим в качестве примера секс. После секса с телом очень желательно было бы пообщаться с человеком. А когда страсть немного схлынет, то именно ваши качества как человека будут, кстати. С возрастом, в силу природных наших особенностей, секса хочется всё меньше. На первый план выходят именно человеческие качества. И если о них помнить всегда, то мы будем интересны и с нами будут поддерживать отношения. Второе. Куда мы можем взять с собой ресурс профессионала? Снова пример и снова свидание. Да-да, случается так, что именно я профессионал, очень, кстати. Девушка познакомилась с молодым человеком, который не говорил на её языке. Как-то получилось у них назначить свидание. И вот там-то Началось самое интересное. Сразу секс, как-то странновато. А поговорить как? Девушка, не думая долго, включила профессионала. Несмотря на то, что как все приличные девушки, кроме тела ничего на свидании не взяла. Она училась на переводческих курсах, где им очень серьёзно развивали в том числе и логическое мышление, умение чувствовать язык. Так что разговор перешёл в переписку. А уже на следующем свидании она стала понимать устную речь. Это говорит о том, что никто и никогда не знает, где и какой наш ресурс может пригодиться. С помощью чего мы сможем наладить нужное нам общение, получить результат, который мы ждём. Третье. Зачем нам брать с собой ресурс тело? И снова жизненный опыт. Менеджеры по продажам в одной фирме очень жёстко конкурировали между собой. Борьба велась за ключевых заказчиков, работая с которыми менеджер всегда был на хорошем счету. С ними было во много раз интереснее. Деятельность была насыщена командировками и переговорами. Как хрупкая девушка, которой особо звёзд с неба не хватало, смогла отобрать ключевых партнёров у довольно опытного и прокаченного коллеги. Однажды она его замещала и взяла на переговоры тело. Это не значит, что она пришла на встречу вызывающе одета или накрашена. Это значит лишь то, что перед встречей она пробежала глазами не только вопросы к переговорам, но и ключ третий я, тело. В результате и тон переговоров отличался, и итог был более чем радующий. Как это объяснить? Очень просто. С энергетической точки зрения голова весит намного меньше остальной части организма. То есть девушка была представлена энергетически ярче. Четвёртое. Зачем нам брать с собой ресурс мужчины, женщины? Вспомним хотя бы те же свидания и романы. Наступит момент, когда помимо тела будут интересовать ещё какие-либо грани человека. Плюс, в принципе, хорошо нам с вами всегда помнить о том, кто мы, какие мы женщины, мужчины. Пятое. Зачем нам вспоминать, где мы и чему учились? Это необходимо для того, чтобы вы могли общаться максимально эффективно. Предположим, нам предстоит сделать звонок. Мы долго решаемся, мнёмся, если, конечно, среди ваших университетов нет курсов подготовки специалистов по холодным продажам а потом всё-таки звоним. И далеко не всегда бываем довольны своим поведением и результатом. Вспоминаем. Главное не то, что вы говорите, а то, как вы говорите. Прочитав обо всех своих образованиях, вы просто не позволите себе выглядеть неуверенно. Шестое. Зачем нам помнить обо всех местах, которые мы посетили? для того, чтобы подключить ещё один наш ресурс опыт. Любое путешествие это маленькая жизнь, а жизнь это всегда полезный опыт. В любой жизненной ситуации мы ищем решение, исходя из опыта. Забывая о том, где мы были и что видели, мы часто не используем свой опыт путешествий. Забываем, что, например, в аналогичных или очень похожих ситуациях нам уже доводилось бывать. Если мы будем брать с собой наше путешествие, мы станем во много раз эффективнее. Седьмое. Зачем нам вспоминать о своём окружении? За тем, что перечисляя всех тех, кто рядом с нами, мы понимаем, что нас всегда будет кому поддержать, что вряд ли на самом деле мы когда-либо умрём от голода или тоски. Этот ключ помогает нам не вешать нос, если что-то идёт не так. Заглядывайте в него почаще. Восьмое. Зачем нам нужно вспоминать про творчество? Чтобы мы не забывали, каким огромным потенциалом мы обладаем. Этот ключ может пригодиться на собеседовании при приёме на работу. Да и просто в случае, если необходимо заинтересовать собой собеседника. Девятое. Зачем помнить про свои хобби? Это опять же будет полезно для общения. Кроме того, думаю, вам самим приятно перечитывать этот список. И будет ещё лучше, если вы сделаете портфолио с фотографиями, как положено. Вот это вообще будет супер. 10. Зачем нам нужно помнить о наших финансовых активах? Чтобы не чувствовать себя бедным родственником и не жаловаться на несчастную жизнь. Возможно, перечисление всего, что у вас есть, вдохновить вас на новые свершения. И для дам, которые любят настрои и медитации, я создал уникальный настрой по повышению женской самооценки под названием Ты обворожительна. Найти его можно на моём обучающем сайте 3wsmirnovnikolay.ru под кнопкой Программы, электронный товар. А как же мы возмутятся мужчины? Для сильной половины человечества у меня разработан уникальный секретный комплекс для повышения мужской харизмы, который так и называется: "Стань харизматичным, возьми от жизни всё". Найти его можно там же, на моём обучающем сайте 3wsmirnovnikolay.ru, под кнопкой программы "Электронный товар". А мы идём дальше и в следующей главе поразмышляем о том, как сделать так, чтобы нас услышали. Мы научимся убирать эмоции из посыла и включать в беседу тело.